После уничтожения лаборатории в мертвом городе, герои вернулись в бар, чтобы отдохнуть. Но на следующий день заявляется тот, кого совсем не ждали. Теперь всем четверым предстоит повторить часть проделанного маршрута, чтобы поставить точку в этой истории. Они не подозревают, что произошедшее повлекло за собой последствия, к которым никто не был готов. Дмитрий Казаченков Неприятные последствия. Читает Роман Ефимов. Пролог. Эпизод первый. Уже утро, да? Давно я так не отдыхала. Мне так хорошо. Мы в этом баре, да? Как же он там... А, якорь. Точно. Не хочу вставать. После того, что происходило последние дни, мне определенно нужен отдых. Ладно. Все-таки надо встать. По крайней мере, чтобы поесть. Потом еще полежу. А почему комната такая серая? Цвета, конечно, есть, но они какие-то блеклые. Что с моим зрением? Откуда у меня такие клыки? Что тогда произошло в лаборатории? Раны больше не болят? А, их больше нет. Действительно, как может болеть то, чего просто нет? Смешно. Где там мои штаны? Ой, какой маникюр. Такими ноготочками людей рвать можно. Кстати, а где он? Надо бы у него обо всем спросить. Похоже, вопросов у меня будет много. Он же ответит? Надеюсь. А вот и моя куртка. Кто ее зашил? Он? Мне приятно. Ну, в общем, я готова. Остались только сапожки. Из кожи, но без каблуков. Терпеть не могу каблуки. А он, значит, внизу? Откуда я это знаю? Я даже не догадываюсь. Я просто знаю. У меня два пульса? Нет, второй пульс не мой. Вопросы накапливаются. Но кушать я хочу больше. Есть у них тут что-нибудь вкусное? Эпизод второй. Ох, и знатно я вчера напился. Даже раздеться забыл. Блин. Жарко. Ладно, пойдет. Значит, он мне наврал, да? А я повелся. Зато хабар приличный. Но осадочек остался. Обидно. Стукнуть бы его, да злости нет. И девчонку отхватил. Везучий гад. Завидую. Точно стукну. Но сначала напьюсь. Нужно устроить себе выходные. И как я только цел остался. Надеюсь, больше проблем с группировками не будет, пацана же больше никто не ищет, но пару вопросов я ему таки задам, особенно по поводу этой папки. И какого черта он ничего не сказал? Ладно, пора бы и пожевать чего-нибудь».